Глава четырнадцатая. Как только мы вышли от и я достал карту города. Мне требовался самый маленький паб. Один такой, который находился в стороне от центральных улиц, я нашел в нескольких кварталах от учебной гильдии. Туда мы и направились. Когда мы только входили в подземелье, я отчаянно хотел встретить других людей, сейчас же больше всего мне требовалось отоспаться. И я совсем не нуждался в общении с другими обходчиками, которые показывали на нас пальцами и ахали. Нет, только не сегодня. Монга кусал воздух. Надеть насадки на его зубы оказалось легче, чем я ожидал. Прочитав данное системой описания, я представил сложную процедуру, но оба золотых клыка сами изменили размеры и легко заняли свои ниши во рту, словно фрагменты из конструктора Лего. Монго терпеливо позволил мне повозиться с его зубами и только поскуливал, как собака, которой подрезают когти. На все про все ушло секунд пять. Теперь, когда он щелкал зубами, из его рта вылетали маленькие молнии. Поначалу это настолько пугало ящера, что он мочился, сходя с места, вызывая у мордыка бурю проклятий и жестов. Но, убедившись, что электрические уколы не причиняют вреда, Монго охотно кусал воздух и хрюкал от удовольствия при виде искорок. Еще не вполне стемнело, но мы держались в средней части улицы. Какая-то небесная птица, не переставая, парила над нами. Почти весь город состоял из зданий не менее чем в два этажа. Во многих большие окна были распахнуты настежь, так что летучие создания могли беспрепятственно влетать в них и вылетать. По-видимому, нижние этажи некоторых зданий пустовали, а учреждения и рестораны размещались на верхних, в интересах орлиного населения. Большинство магазинов было уже закрыто, окна занавешены, так что мы не могли даже заглянуть в витрины. Перед нашим уходом Мордекай повторил предупреждение – избегать переулков после наступления темноты. Ночью город делался всеобщим достоянием, поэтому мне хотелось пораньше попасть в надежное укрытие. Для одного дня драмы и насилия было уже достаточно. Пап назывался Одноглазый Нарвал, но на его вывеске был изображен толстый лысый мужик. Он расстегивал штаны и неприятно улыбился. «Карл, это заведение выглядит мерзко», сказала Пончик. Большинство зданий на этой улице пребывало на разных стадиях разрушения. Орлов тоже не было видно. В основном нам попадались орки, огры и люди. Сзади осталось какое-то местечко под названием Горячий Шницель. Вид у него намного привлекательнее. Перед входом цветы. «Сойдет и это», – возразил я и открыл дверь. Паб был почти пуст. Один неигровой орк сидел в углу и пил. Такое же заведение, как и предыдущее, в котором мы были. Стойка бара, три телевизора, пахло пивом и подгорелым салом. Мой взгляд упал на счетчик числа игроков, и я вздохнул. 649 433. Десятки тысяч человек погибли с тех пор, как я в последний раз видел данные. Но темпы уменьшения нашей численности все же существенно замедлились. Те, кто прошел так далеко, по большей части знают, что им делать сейчас. В заведении имелись четыре свободные комнаты, которые сдавались за 20 золотых каждая. Намного дороже, чем на прежнем месте. Впрочем, налички у нас хватало, хотя я до сих пор не имел представления, грабят ли нас и в какой степени. Владельцем оказался не Бобка, а человек, что стало для меня неожиданностью. Крупный лысый мужчина 30-го уровня по имени Фитц. Это его изображение мы видели на вывеске над входом, но в жизни он был вдвое толще. «Ваше Величество», – произнес он, когда мы приблизились к стойке, – «какая радость, какая бесконечная радость! В Нарвали еще никогда не бывали коронованные особо ни разу. Вы хотите только поужинать или вам потребуется комната?» «О, привет, Фитц!» – воскликнула Пончик. Она прыгнула на прилавок, потерла лапой деревянную поверхность и посмотрела на это место с кислым выражением на морде. «Нам понадобятся две комнаты. Одна для меня и Карла, и одна...» Мордыкай материализовался как раз вовремя. Он ничего не сказал, но не мешкая прошел к стойке, наклонился и уставился на ряд бутылок. «И одна вот для этого господина. Какой у вас выбор рыбных блюд?» Пока Пончик обсуждала с хозяином меню ужина, я уселся за столик и принялся наблюдать за мордыкаем, который дожидался шанса заказать выпивку. Мы не могли избавиться от него, он не мог избавиться от нас. До сих пор я не рассматривал преимущество наставника под этим углом. Как-то очень быстро оно стало надоедать. Я вложил 10 статистических пунктов в силу и 2 в телосложение. Теперь моя сила без рукавицы добралась до отметки в 30. Она равнялась силе шестерых обычных мужчин, от чего у меня путались мысли. Я взялся пальцами за край толстой деревянной столешницы. Твердая, какой и полагается быть доске из выдержанной древесины. Сжав ее, я ощутил возможности и потенциал своей силы. Если бы я захотел, то смог бы оторвать кусок стола. Сюр, да и только. «Далее. Не давайте этому джентльмену ничего из ваших зелий», – распорядилась Пончик, устраиваясь за столом. Ящер протрусил через комнату и принюхался к орку в углу. Собственно, орк был женского пола. Орк проигнорировал динозавра. Монга недовольно фыркнул и присоединился к нам. Итоговое шоу дня началось сразу после того, как нам подали ужин. Пончик получила что-то из палтуса, мордека и миску супа, монго – тарелку сырого мяса, я – гамбургер, на вкус, к моему удивлению, совершенно такой же, как в Бургер Кинге. В шоу не было ничего особенно привлекательного. В центре его оказались на этот раз обходчики, которых я раньше не видел. Один с головой аллигатора и штуковиной, похожей на ружье, Мосберг с магазинной подачей. Вид у него был такой, словно он всю жизнь просидел в засаде, и меня заинтересовало, что за история у него за плечами. Мосберг – одно из самых распространенных многозарядных ружей, применяемое в невоенных целях – охота, охрана, правопорядка, самооборона. Интересно, как он снимает и надевает футболку с такой-то здоровой башкой, прокомментировала Пончик. Также нам показали казапаску, о которой недавно упоминал Мордекай. Она вошла в подземелье в обществе 15 кос и умудрялась какое-то время сохранять жизнь им всем. Сейчас с ней осталось лишь пятеро. Она оставалась человеком, а класс избрала, по всей видимости, как-то связанный с магией. Три дородных козы не изменили своей сущности. Еще до службы в армии, когда я жил в родительском доме, нас всех заставили найти работу, и летом я работал на небольшой ферме, где были козы самых разных видов, в том числе и такие. Бурские козы. Насколько я помню, их разводили ради мяса, а не молока. Одного козла можно было поднять только втроем. При этом самцы отличались такой похотливостью, какой и не предположить по их внешнему виду. Еще две козы преобразились – «Впечатление такое, словно она накормила двух коз волшебным печеньем», – сказал я, вспомнив описание. «Там говорилось, что печенье может подействовать по-разному». «Трех», – уточнил Мордекай. «Сейчас нам показывают вчерашний вечер. Третье печенье подействовало на нее не слишком хорошо, или на ее коз». Одна из коз была закована в латы и шла рядом с пастушкой на двух ногах. Мне показалось, ее трансформация была подобна той, которую пережила Пончик, хотя я не знал, разговаривала ли эта коза. Она была вооружена двуострой секирой и время от времени блеяла без причин. Последняя коза преобразилась в сатанинское отроде, как будто явившееся из глубин ночных кошмаров. «Нет слов», — сказала Пончик. «Что, и я могла в такое превратиться?» Мордекай крякнул. «Случается сплошь и рядом. Карла тогда, возможно, рядом с тобой не было бы». Я рассмеялся, а Пончик издала возмущенный кошачий мяв. Адская тварь была размером с лошадь, имела множество сосков и выглядела так, словно сошла с обложки альбома Heavy Metal 80-х, где слова песен призывали убить родную бабушку. У нее сохранились особенности морды и рога бурской козы. Она стояла на четырех ногах, но выглядела несуразно огромной. Спереди выпирали шесть похожих на человеческие грудей. Тварь сделалась угольно-черной, за исключением глаз, которые светились красным. От нее непрерывно исходил пар. Мы увидели, как из Чадиада атаковала кучку существ с геноподобными мордами и затоптала их насмерть. «Адские порождения – одни из самых мощных питомцев в игре», – сказал Мордека и посмотрел вниз на Монго. «Без обид. Но если этому зверю удалось выжить, значит, он попал к хозяйке достаточно рано, чтобы подняться до определенного уровня». Рано или поздно у него вырастут крылья, и сам он увеличится до дракона. Святой ж дерьмо!» – хмыкнул я. «Может, еще не поздно дать такое же печенье Пончику?» Мордыкай захохотал. В благоговейном ужасе я посмотрел короткий, секунд на пятнадцать, смонтированный сюжет о том, как Монго защищал Пончика. Он крушил уличных сорванцов дюжинами. «Хороший мальчик, смотри, Монга, ты в телевизоре!» – кричала кошка. Ее питомец безостановочно прыгал. Он больше не пищал, теперь он хрипел. Воодушевление Монго оставалось таким же, как и прежде, но впечатление он производил другое. Когда вокруг тебя прыгает динозаврик величиной с котенка, это умиляет. Когда также ведет себя тварь размером с мастифа, нисколько. Меня показали, но всего на несколько секунд. Из шоу не было ясно, каким образом я освободился. «Не волнуйся об этом, товарищ», – воскликнул мордыкай «Судя по твоим личным данным, всем все известно. Сама сцена является собственностью продюсера вместе дочери, потому-то они и показывают так мало». «И я все это проспала», – пожаловалась Пончик. «Меня вообще, можно сказать, не показали. Иногда и второстепенным действующим лицам нужно давать эпизоды», – заметил я, чем, кажется, немного умиротворил кошку. Хотя Пончик по-прежнему значительно опережала меня по числу последователей, моя статистика просмотров уже была сравнимой с ее показателями. Я не знал наверняка, кто из нас достиг квадриллиона просмотров первым, и не знал, заметила ли Пончик, что я догоняю ее. Надеюсь, что нет. Объявление больших эмоций не вызвало. Заново о старом. Я подумал, что на этом этаже, наверное, столько же багов, сколько их было при открытии подземелья. Подождите, пока доберемся до тематических этажей, предупредил Мордекай. Это вроде открытия тематического парка с маршрутами и американскими горками, которые никто не удосужился испытать. В прошлом сезоне Боронта четвертый этаж целиком помещался внутри невидимого живого существа, так что обходчики странствовали по внутренностям, бог знает где там. Этаж был открыт 20 дней, и тварь, которую Боронт создал специально для этого этажа, заполучила быстро распространяющуюся бактериальную инфекцию, которая пропитала все подземелье. В стенах стали появляться дупла, их заполнила слизь, и все это непреднамеренно. На зрителей все это произвело не лучшее впечатление, так что, наверное, на этот раз корпорация не станет повторять этот ход. Арчиха, которая пила в одиночестве в углу, приблизилась к нашему столу. Она была в возрасте и покачивалась на ходу. Я сразу же увидел в ней мускулистую орковерсию «Агаты». Запачканная кровью юбка средневекового покроя делала ее похожей на мясника, забывшего снять рабочий фартук. Оттенок ее кожи был не таким, как у маэстра. Служба подсказок выдала бесхитростные сведения. «Гам-гам! Орк! Мирный неигровой персонаж, уровень 5. «Я вижу, вы авантюристы!» – проговорила она, наклоняясь. «Мне очень нужна ваша помощь!» «Нет, угребывай!» – крикнул мордыкай «Не сегодня!» «Не надо бы грубить», — сказала мадам, отвернулась и поплелась к своему столику. «Что это было?» — спросил я. «Квест», — ответил мордыкай, «В таких пабах, как этот, всегда ошивается публика, предлагающая мусорные квесты. А нам больше не нужно квестов на этом этаже. Посмотри на свою мини-карту, Увидишь маленькую звездочку над ее значком». «Такой нет», — сказал я. «Обычная белая точка». «Что ж, не все квесты высвечиваются на карте, а сейчас мы расходимся спать». Я согласился и пронаблюдал за тем, как Корк женщина усаживается. Она свесила голову, опустила лицо в ладони и заплакала. На этом месте читатель мог бы решить, что я дождусь, когда Мордекай уйдет спать, потом выскользну из своей комнаты, подойду к орчихе гам, -гам и поинтересуюсь, какая именно помощь ей от нас нужна. Читатель был бы прав. Почти. Когда мы вошли в свою комнату, я не мог выбросить ее из головы. Это было глупо, тем более, что Мордекай ясно сказал нам не ввязываться, но я просто был не в силах избавиться от образа плачущей женщины. Я сказал Пончику, что мне нужно в туалет, и вернулся в зал. Мордекай сидел у барной стойки, пил и трепался с хозяином бара Фитцем. Гам-гам уже не было. «Она ушла», – сказал Мордекай, когда я вышел из туалета, сделав вид, что воспользовался им. «Послушай меня, малыш, позволь дать тебе совет». «Я хочу, чтобы он проник сквозь твой толстый череп. Ты не сможешь спасти всех. Люди, которые управляют событиями, знают, кто ты есть. Они не перестанут подставлять тебя. Прежде всего, побеспокойся о себе. Если ты всерьез хочешь помочь другим, твоя первейшая задача – быть настолько сильным и проницательным, насколько это возможно». Я молча вернулся в свою комнату. Пончик смотрела меня с верхушки кошачьего дерева. «Ты получил квест?» – спросила она. «От дерьмо! Что я настолько предсказуем?» «Иногда», — ответила кошка, — и мы отошли ко сну. На следующее утро мы в первую очередь, наконец-то, отправились в рейд по магазинам. «План на сегодня такой», — объявил Мордекай. «Вы закупаетесь, прочесываете местность, находите босса местности, убиваете его, возвращаетесь сюда до наступления темноты. Потом, если вы не слишком устанете, мы отправимся в клуб. Вам не надо входить в клуб Деспирада без сопровождения». «Ие!» закричала Пончик. «Сегодня у нас будет лучший из всех дней. Закупаемся, клубимся, а завтра идем на новое интервью». «По одной вещи за раз», предупредил я. Я взялся за ручку двери магазина. Он назывался «Счастливые разные вещи». Когда я толкнул дверь, звякнул колокольчик, поднялся стол пыли, и я чихнул. «Вы вошли в магазин». Вдоль стен тянулись полки, почти пустые. За прилавком стояла «Небесная птица». «Уровень 30, имя «Танцор на краю». Он щелкнул на нас клювом и быстро заморгал. «Очень хорошо», — сказал Мордекай. «Это универсальный магазин, самый распространенный тип. Специализированные магазины вроде «Лава Клад» или «Зелий» встречаются только в поселениях. Отдельные магазины вроде этого разбросаны по всему подземелью. Карл, у тебя достойная харизма, тебе, как правило, будут предлагать хорошую цену. Но ты не пончик, предоставляй все переговоры ей. Она добьется лучших цен и продаст ваши предметы максимально дорого». «А все потому, что я мастер покупательского спорта», – добавила кошка. Войдя в магазин, она с презрением огляделась. «Выбор тут не супербогатый, правда?» «Ты никогда в жизни не бывала в магазинах», – сказал я. На одной из полок обнаружился знакомый мне предмет. Кокос. Служба подсказок вычислила его, хотя он имел необычную форму. «Кокос. 21ЗМ. Это еда. Но я так думаю. Люди что-то с ним делают, не знаю честно». «Вот это важно», – сказал Мордекай. «Как видите, описания товаров в магазинах не предоставляются системой ИИ. Ответственность за информацию обо всех товарах лежит на владельцах магазинов. Правила запрещают им лгать, так что они не продадут вам яд под видом исцеляющего зелья. Но им не запрещено преувеличивать, и они будут это делать. К счастью для тебя, Пончик, ты сможешь выудить у владельца верное описание, если твоя харизма будет выше, чем его». «Всякий раз, когда переступишь порог магазина, твои навыки торговли и переговоров будут расти. Когда ты достаточно натренируешься, многие товары начнут посылать тебе предупреждения, если в описаниях будет слишком много лжи». «Я оскорблен», – сказал танцор на краю. Он смотрел прямо на Мордекая. «Если бы вы знали народ небесных птиц, то знали бы, что мы никогда не обманываем клиентов». Мордекай рассмеялся. «Торговцы из породы небесных птиц всегда стараются обмануть бескрылых», – возразил он. Моему народу присуща некоторая ксенофобия, а его представителям свойственно вести себя возмутительным образом, когда их ловят на обмане. Танцор на краю явно собирался поспорить, но резко захлопнул клюв, когда пончик запрыгнула на прилавок. «Ты красивый парень», – сказала она. «По-моему, я не видела птиц, которые выглядели бы такими сильными, как ты». Орел приосанился. «Благодарю вас, ваше величество. Могу я сегодня быть вам чем-нибудь полезным?» На этом мы приступили к продаже многочисленных немагических и бесполезных мелочей из нашего инвентаря. У этих друзей деньги не были ограничены, как у некоторых торговцев в играх. Мы обошли пять разных универсальных магазинов и в результате сбыли с рук большую часть ненужного хлама. Мардака велел нам придержать фляги с самогоном, но лишнее оружие и случайные предметы ушли к коммерсантам. Пончик в самом деле проявила себя мастером переговоров. Если с владельцами пабов она разговаривала как с наемной прислугой, то с владельцами магазинов была самолюбезность и сладость. Они просто влюблялись в нее. «Это лучшее, что нам сегодня доступно, да, моя радость?» – обратилась принцесса к одному из торговцев. Его звали Коготь Сильный. Он задумчиво рассматривал кучу копий, которые мы собрали лутом после боя с двуногими янотаобразными злыми головами на первом этаже. Пончик пускала в ход навык характерного актера, сопутствующий избранному ею для этого этажа классу магнат аллеи художников. Этот класс принес кошке многочисленные навыки и преимущества, в частности, внушительные скидки при покупках. К сожалению, из-за влияния навыка характерный актер она скидок не получала, зато получала дополнительные 15% при продаже своих товаров, и навык этот использовала в полную меру своих способностей. Принцесса была в своей стихии. «Я могу предложить вам дополнительные пять монет за лот», — сказал коготь сильный. «Да ты лучший!» — воскликнула Пончик, и Орел просиял. «Начиная подозревать, что ты все это запланировала заранее, когда выбирала себе класс», — шепнул я, когда мы вышли из магазина. «Ну, конечно», — подтвердила кошка. «Я знала, что нам предстоит продавать вещи на этом этаже, вот и выбрала торговый класс. Мисс Беатриса не просто так звала меня «Принцесса Денежный Мешок». «Уверен, это звучало как принцесса денежная яма. На тебя мы тратили больше, чем на аренду квартиры». «Как видишь, Карл, инвестиции окупились, не правда ли?» «Подумайте о магазинах типа 7.11», – вмешался мордыкай «Крупнейшая японо-американская сеть небольших магазинов, действующая в 18 странах. Название первоначально отражало часы работы с 7 утра до 11 вечера. Сейчас время работы увеличено». В нашем распоряжении теперь имелся пул примерно в 50 тысяч золотых, то есть положение было довольно хорошим. Объединение участников рынка с общим фондом, где прибыли и расходы распределяются пропорционально в соответствии с договоренностями участников. Удобные магазины. Туда хорошо продавать вещи, потому что возьмут практически все. Но покупать там – последнее дело. Даже с вашими скидками вы заплатите в дорого, если будете брать там стандартные продукты. Так что если вам нужно зелье, идите в лавку зелий, за заклинаниями в специализированный магазин, если найдете такой. В цехах тоже кое-что продается. В этом городе магазина заклинаний не было. Торговых точек десятки и десятки, но большинство из них нам было ни к чему. Нам требовались магические предметы и аксессуары для укрепления телосложения пончика, но таких товаров в городе не было. Зато были лавки зелий, и Мордекай заставил меня приобрести алхимических ингредиентов на 10 тысяч золотых. Купили мы и один дополнительный предмет – магическую переноску животных для Монга за 15 тысяч золотых. Как пончик, так и Монга отнеслись к этой идее без горячего энтузиазма. Но Мордекай указал кошке на то, что ее питомец не может полноценно отдыхать по ночам. Мы заметили, что динозавр отныне счел своей обязанностью оберегать наш сон, даже несмотря на то, что мы спали в зоне безопасности. И эта самоотверженность стала отрицательно сказываться на его статах. Переноска должна была обеспечивать ящерку возможность отдыха. К тому же добавил и питомцам закрыть доступ в клуб Деспирадо. Для них имелась игровая комната, но их безопасность там не гарантировалась. В итоге Пончик сдалась. В сущности, штука эта была первоклассная. Коричневая коробочка размером с кубик Рубика. Снаружи на ней был выгравирован символ, напоминавший пожарный гидрант. Когда Пончик извлечет коробочку из инвентаря, ее можно будет активировать, и Монга поместится в ней. В этом кубе он будет высыпаться и набираться свежих сил, а Пончик сможет позвать его нажатием кнопки. «Возможно, когда-нибудь у тебя появится маунт, и ему тоже понадобится что-то подобное», – сказал Мордекай. Когда торговцы продают маунтов, обычно речь идет о некой рудиментарной клетке переноски. В компьютерных играх средство, ускоряющее передвижение игрового персонажа по локации, изменяющее его боевые возможности. Обычно выглядит как ездовое животное, но маунт может быть и транспортным средством, и вообще иметь любой облик. В чем разница между маунтом и питомцем, поинтересовался я. «Некоторые существа могут быть тем и другим сразу, но чистые маунты обычно имеют мало жизненных пунктов и слабую или вообще нулевую индивидуальность», — объяснил Мордекай. «Маунтов можно иметь сколько угодно, правда, обычно они дорого обходятся, и их нужно кормить. Они не изменяют уровень и не становятся сильнее». Когда с покупками было покончено, мордыкай повел нас к окраине города. «Никаких квестов, никаких элиток, мобов убивайте. Когда найдете босса, убедитесь, что это босс местности, а не что-то большее. Оставайтесь на связи. Возвращайтесь до того, как стемнеет». «Принято?» – сказала Пончик. Хотите – верьте, хотите – нет, но следующие несколько часов у нас прошли, можно считать, без событий. Мы обнаружили кучку созданий, выглядевших как гибриды кальмара и зонтика. Они предприняли псионическую атаку, но мы с Пончиком оказались для нее неуязвимы вследствие высокой харизмы. Эти существа назывались мозгокотлами и представляли собой совершенствованные модели некоторых психических фантазмов, с которыми мы кратко столкнулись на втором этаже. Двигались они медленно, и убивать их нам было легко. Некоторые из них уронили чернильные пузыри, которые мы присоединили к луту, что весьма вдохновило Мордыкая. Я раздавал удары кулаками и ногами поочередно. Кулаки с этим народцем оказались полезнее, Монго с легкостью рвал их на куски, и нам пришлось сдерживать его, так как он сделался серьезным кабаном. Пончик перемежал удары магических ракет со вторым шансом и часовым утроением. Я мог бы прибегнуть к страху, но он был не особенно эффективен против этих противников. Я сумел поднять свой железный кулак до 10 при использовании рукавицы. Десятый уровень этого навыка давал дополнение, именуемое «эффектом хлебной корзины». Во время Зимней войны 1939-1940 годы между Советским Союзом и Финляндией финны называли советские авиабомбы «хлебными корзинами Молотова». По не вполне достоверным данным, председатель Совета народных комиссаров и нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов в ответ на обвинение советской стороны в авиационных бомбардировках населенных пунктов Финляндии заявил, что советские самолеты сбрасывали мешки с продовольствием. «Это означало, что если я нанесу мобу достаточно сильный удар, он с 10% вероятностью будет оглушен на несколько секунд». Бой с боссом местности мог бы накрыться медным тазом, если бы не новый пончиков навык «Чуткие уши», благодаря которому нам стало известно, что босс при нашем приближении затаился за углом ближайшего к нам дома. Этот босс звался «Распылитель», и видом он походил на манта-луч. Вид ската – один из самых крупногабаритных обитателей мирового океана. Ширина тела некоторых особей превышает 9 метров, однако, несмотря на устрашающий вид, опасности эта рыба не представляет. Он слился с целой стеной дома, намереваясь накрыть нас, когда мы будем проходить вдоль него. Но мы были готовы. Пончик атаковала босса, использовав двух воскрешенных мозга котлов. Когда босс отвалился от стены, мы напустили на него клона утроенного монга. В каждой руке клон держал по динамитной шашке. На бой ушло меньше минуты. Настоящий Монго кричал от страха, наблюдая за самоубийственной атакой, но Пончик сумел удержать своего питомца под контролем. Мы добавили этот сценарий в качестве упражнения в свой игручебник, назвав его «Мальчик Бум». Пока я смогу поддерживать свой динамит в боевом состоянии, эта наша атака будет оставаться сверхэффективной против боссов. К концу боя уровень Пончика поднялся до 16. Я оставался на 18, но приближался к 19. Монга достиг одиннадцатого. Также мы подтянули некоторые из своих навыков. На обратном пути к городу я обратил внимание на одиночную белую точку неигрового персонажа и на скопление косых крестов в квартале от нас. Все они находились уже за пределами города, сразу за городской стеной. На моих глазах белая точка скользнула в город и вернулась через несколько мгновений, а рядом с ней появился косой крест. Перед оградой со стороны города стояла пара стражей. Что бы это ни предвещало, оно никак не могло означать что-то совершенно неприемлемое. «Давай проверим», — предложил я Пончику. Она сказала, что это неприятно пахнет, и Монго согласно заворчал. Мы вышли на улицу и зашагали в сторону НПС. Когда мы приблизились, Пончик ахнула. «Карл, ты знал, что здесь она?» «Нет», — сказал я. «Но система знала, что мы выберем этот путь». Перед нами была Орк Гам-Гам. Я пронаблюдал за тем, как эта грузная самка забросила мертвое тело на груду других тел, громоздившихся посреди улицы. Там были перемешаны люди, орки, эльфы, дварфы. Всего там было трупов 15, они были навалены друг на друга. Я собирался рассмотреть одного из них поближе, но система как бы любезно сгрудила всех вместе. «Гора мертвых шлюх. Это не дико, по-вашему?» Не было сомнений, все трупы женского пола, все одеты в вызывающем ключе, все изуродованы и изувечены так, как будто некий великан поднимал их и в ярости швырял на землю. У одной из мертвых, дворфа, по-моему, вообще отсутствовала голова. Из всей кучи сочилась слизь, похожая на мокрую грязь. «Итак», – произнес я и шагнул вперед. Гам-гам вздрогнула и обернулась. «Такое не каждый день увидишь». «Авантюрист», – проговорила Арчиха и вытерла ладонь о рубаху, на которой остался коричневый след. «Я надеялась перехватить вас при возвращении. Я подглядела, как вы уходили». «И решили поприветствовать нас горой гниющих проституток?» – спросила Пончик. «Не знаю, откуда вы сами будете, но культурные люди не пользуются трупами вместо ледоколов. В следующий раз просто предложите Карлу молочный коктейль. Ему нравится молочный коктейль». «Это женщины, которых я нашла сегодня», – ответила Гамгам. -гам. Что-то их убивает, и мы не знаем, что это. Они не из этого города. Мы находим их в переулках каждое утро. Они разбросаны по всем углам, большая часть крови из их тел высосана. Она провела ладонью по штанам. Но не вся кровь. Мы складываем их за воротами, и тут уж забота уличных сорванцов. Но каждый день мы находим все новых. Иногда один труп, два, а иногда много, как вчера. Гам-гам глубоко вздохнула, переводя дыхание. Я понял, что она сдерживается, чтобы не заплакать. «Это неправильно. Небесным птицам нет дела до этого, раз мы убираем трупы. Стражи по ночам не караулят. Но ведь это люди, и теперь они мертвые. Почему, я не знаю, вы можете помочь?» «Оха», – произнесла Пончик. Пришло уведомление. «Новый квест. Проститутки, упавшие с небес. Проститутки, эскорт-услуги, уличные бабочки, ночные леди. Неважно, как их называть, потому что эти цыпы умерли. Совсем умерли. И каждое утро несколько новых появляется в селении в изувеченном виде. Никто не знает, кто они и откуда. Выясните, в чем дело». «Награда. Вы получите серебряный квестовый ящик». «Серебряный?» – возмутилась Пончик. «За прошлый квест был золотой, В прошлом квесте участвовала пара элиток и босс города. Этот квест должен быть проще, сказал я. Я склонился над одной из мертвых женщин. Она была человеческой расы, на плечах виднелись раны. Я едва не проглядел их, потому что все тело было перекручено так, что тазовые кости переместились. Рядом с ней лежала женщина-орк с такими же повреждениями. Казалось, что бледные тела светятся в лучах заходящего солнца. Да, мордыкай будет недоволен», – заметила Пончик. «Мы посмотрим, что можно сделать», – сказал я, обращаясь к Гамгам. -гам. Мы повернули обратно в город. Проходя через ворота, я вспомнил сказанные накануне вечером слова Мордыкая. «Ты не можешь спасти всех!» «Не беспокойся», – сказал я Пончику, когда мы отошли на достаточное расстояние, чтобы Гамгам -гам не услышала меня. «Сегодня у нас был хороший день. Я не намерен портить его квестом». «Ты так говорил и в прошлый раз», – ответила Пончик.